издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Гелеровский. Обреченные. Глава первая. На самом краю города Верхневолжска, на высоком обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдийному купцу-миллионеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собой крепость. Мрачно, неприветливо выглядывает он снаружи, а строжным холодом веет от него. У высоких решетчатых железных ворот завода бессменно, день и ночь сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, зачем и к кому он идет. В один из холодных январских воскресных вечеров к воротам завода подходил, или вернее сказать, подбежал молодой человек с интеллигентным лицом, одетый в рубище в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, И на стук вышел сторож, усатый солдат, с добродушно строгим выражением чисто русского курносового лица. — Что тебе? — Насчет места. Нет ли у вас на заводе? Под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший. — Замерз босая команда. Ну, ступай в сторожку, погрейся уж. Не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом. Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолоки. — Садись к печке, погрейсь, — пригласил его солдат, что и было немедленно исполнено. — Ну, пропился, что ли, коли копейкинских Копейкинский хлеба пришел? — Впервые сюда? — Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай. Спасибо, еще добрые люди послали, а то хоть и топиться так впору. — А сам из каких? — Приказчик прогорелый или из трактирщиков? — Нет, юнкером на Кавказе служил, офицерского чина не получил, вышел в отставку, приехал сюда место искать. — И прожился. Сторож переменил тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаление, и вместе с тем насмешку. — Что ж делать, барин? Не вы первый, не вы последний. Трудно только вам будет здесь без привычки. Народ отмрет больно. Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу увезли. Два года вытрубил у нас. Надо полагать, не встанет. а слаб Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик? — Эх, барин, да что подпоручик? Капитан, да еще какой работал у нас! Годов тому назад пяток. Будем говорить, капитан был у нас, командир мой, на Капказе. Вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались. Капитан? Как есть? Сижу я это, словно как теперь в старушке. Перед Рождеством было дело холодно. А вдруг слышу в ворот, кто-то стучится, выхожу. Стоит это он у ворот, дрожит сапожонки ледащи, шапчонка на голове робячья, махонькая, кафтанишка, по ней так рваный, тело сквозь видать. Не узнал я его сразу. Гляжу, знакомое лицо. Так и хочется сказать: "Левонтий Яключ, здравие желаю". Да уж изменился больно он. Прежде то при мундире да при орденах, красавец легкой было тут. Осонулся, почернел опять и одёжа однако я таки признал его. Прубцу больше на левой щеке рубец был. А в Дагестане ему в набеге шашкой вдарили. Ну, признал я его и говорю, Ваш кброди скброди, выли Левонтий Яковлевич. А я с ним в охотниках под горцах хаживал. Так все его по имени звали, любили больно уж. Взглянул он на меня, да как заплачет. — Здравствуй. Склипывает, размаляев. Заплакал я тут. Повел его в старушку чайком водочку и угостил. — И теперь здесь? — спросил молодой человек. — Нет, барин, зиму-то он выжил кое-как. А весной приказчика поколотил, ну его и прогнали. — Непокорливый он был, да и то сказать. Человек он заслуженный, тут мужика приказчика слушайся. «Да и что? Господам, офицерам на воле жить плохо. Особливо у хозяев, ежели служить. Хозяин покорности от служащего перво наперво требует. А они сами норовят по привычке командовать. Вот нашему брату не в пример вольготней. В сторожали, в дворники, везде ходят потому нам, что прикажут. Без рассуждений исполняем». «Одначе из нашего брата ныне путных мало». — Как отслужил службу, так и шабаш. Домой землю орать не заманишь, все в город на вольные хлеба норовит. Вон у нас на заводе все, почитай, солдаты. В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат. — Здорово, Капказский, садись! — приветствовал его сторож. — Здорово! — молвил вошедший и опустился на лавку. «Новенький — Новенький? — спросил он. «Да, наш капказец-юнкарь!» — ответил Размоляев и вышел из сторожки вместе с барином. «Вот, пожалуйста, в контору. Там есть приказчик. Так к нему обратитесь!» — указал он на белое одноэтажное здание с вывеской «Контора». В конторе, за большим, покрытым черным сукном столом, сидел высокий рыжий мужчина. «Что тебе?» «Насчет места». «В кубовщики!» «Четыре рубля в месяц». «Ванька!» — сведи его в третий номер, — крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притолоки и крутил в руках обрывок веревки. «Сегодня гуляй, а завтра в четыре утра на работу!» — крикнул вслед уходившим приказчик. Глава вторая Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившейся на конце двора. Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гудение сотни голосов неслось на двор сквозь разбитые стекла. Луговский отворил дверь. Удушливо смрадный пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья — присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его так, что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему «Эй, черт! Затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так небось хлеб затворял!» Луговский вошел. Перед ним была большая казарма. По стенам стояли столы длинные, грязные, обсаженные кругом народом. В углу, налево печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каш. На котле сидел кошевар с черпаком в руках и разливал в чашки какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо под лестницей гуськом, один за другим, одетые в рваные рубахи и опорки на босую ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который Черпая стаканчиком из большой деревянной чашки, водку подносила им. Каждый выпивал, крякал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского. «Новенький, что ли?» «Да, сейчас, нанялся». «Ну, иди пей водку, да садись ужинать». Луговский выпил и сел к крайней чашке, около которой уже сидело девять человек. Один здоровенный, молодой, малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал во щи из серой капусты. Начали есть. Луговский, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи. «Ишь ты, слава богу, сволит пришел, как ест, в охотку еще». Проворотал седой старик с лицом землистого цвета и мутными глазами, глядя на Луговского. — А тебе и завидно, ворон старая? — заметил старику крошивший мясо парень. — Не завидно, а все-таки, — ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины. Раз! Раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старику. — Ишь, ворона! Все норовит, как бы говядинки, а другим завидуют Чего дерешься, Пашка? — огрызнулся на старик. — А то, что прежде отца, в петлю не сойся! Жди термину! Скомандую — таскай совсем, так и лезь за говядины эту, ишь ты! — Ну-ка, Сенька, подли еще, — сказал Пашка, подавая грязному кашелару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлевнули еще несколько раз. Пашка постучал ложкой в край чашки. Это было сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным из экономии маслом. Ее, кроме Луговского и Вороны, никто не ел. — Что это никто каш не ест? — Каш хорошая, — спросил Луговский, сидевшего с ним рядом Пашку. — Погоди, брат, недельку поживешь, на ум каш-то не пойдет, ничего не захочешь. Я, брат, в охотку-то с первонаперва похлеще твоего ел. А теперь и глядеть-то на еду противно. Вот что. Пока Луговский ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму За ними через некоторое время пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната сажен в пять длиной и сажен четыре шириной. По трем стенам. В два ряда один над другим шли двухэтажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках, с поленом в головах. Некоторые раскинулись на полу, без всего. А пол? Пол был покрыт более чем в вершок толщиной слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посредине казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Рабочие уже многие спали. Некоторые лежа разговаривали. Луговский остановился, смотря, куда бы лечь. — Эй, новенький, пойди сюда, здесь свободно! — крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшийся на полу во весь свой гигантский рост. Луговский лег с ним рядом. — Прошло часа три времени. Вся казарма храпела на разные лады. Не спалось только Луговскому. Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных, грязных оборванцев обреченных на медленную смерть из загнанных сюда обстоятельствами. Господи, неужели я совсем пропал? Невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу. — Будет вам, барин, плакать, бог милостив! — раздался тихий шепот сзади него, и то громадная, жесткая, как железо ручище, опустилась на плечо Луговского. Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет, геркулесовского телосложения, но истомленный, с земляным лицом и потухающими уже глубокими серыми глазами. Громадные усы и стрижная голова, и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата. — Полный барин, не плачьте, — участливо сказал солдатик. — Так я что-то грустно. в Первый раз в жизни заплакал. Заговорил Луговский, отирая слезы. — Ну вот, так-то лучше. Чего вы? Вот Бог даст весна, придет, на волю пойдем. Солнышко, работ вольная на Волге будет. Что вам печалится? Вы молодой, ученый, у вас дорога широкая. Мне о вас, Размоляев давеча, рассказывал. Вот моя уж песенка, спета, мне и крышка тут. А вы давно здесь живете? Шестой год по заводам странствую. Лето — зимогорье по пристаням, а на зиму — либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе. Работа легкая, часов шесть в сутки, есть в волю можно, место теплое, ну и манит. Опять на эти заводы всегда народ нужен, потому мужик сюда мало идет, в ряды боится. А уж если идет какое, так либо за забулдега, либо лентя, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше отпускной солдат работает или чиновник, ежели ему некуда пристроиться. Вот, супротив вас на нарах, долговолосый лежит, чиновник пропоется. Три года и лето, и зиму здесь около шляется. Секретарем наши его зовут. Получит жалование, пропьет, опять живет да и куда ему идти на службу не годится в другую работу селенки мало вот и околачивается а вот рядом с ним где теперь мальчишка спит офицер жил да в больницу отправили умрет надо полагать чем он болен был от свинцу от работы сперва завалы делаются пиши никакой не захочется потом человек ослабнетт А там положили в больницу и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем и живу. До водки, когда выпью при получке. А здоровы вы? Какой я здоров! Еще бы годик-другой протянуть, так и хорошо бы. Семья у вас? Какая семья у солдата? Жена была в мужиках-то. В службу отдали, одиннадцать годов отслужил, воротился домой ни кола, ни двора. Жена все прогуляла без меня, да и я и не сержусь на ее. Как же и не гулять, одиннадцать лет не видались, жить ей без поддержки, как? Дело бабье, ну и пошла, бог с ней, я не сержусь, и сам не без греха ведь. Пришел, поглядел, куда деваться, для кого жить, детишек не было. Пришел сюда, вот докоротаю век. С первоначала-то, как и вы, зимой без одежи пришел. Думал ненадолго, да так, видно, до смерти здесь и затянулся. Ничего, привык больше уж некуда. Так я, пожалуй, так же навек здесь. Искренне вымолвил Луговский и вздрогнул даже при этой мысли. От солдатика не скрылось это движение. Небось, барин, бог поможет. Ничего. — Выпытаемся. Потом он сразу постарался переменить разговор. — ну барин, вы человек новый, и я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в кубочную, где я работаю. У нас два сорта рабочих — кубочники и печники. Есть еще литейщики, которые белило льют, так кто особая статья. — Личники у печки свинец пережигают, а кубочники этот самый свинец в товар перегоряют И уж из товара литейщики белил льют. Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а потом уже выходят в клейки в товар. Где э, в два месяца выгоняют кубик в товар, где в три, ну, нас месяца в два с половиной, потому Кубочные жаркие. Зеленый кубик для работы самый вредный. А клейкий самый трудный. Руки устают, мозоли будут на руках. Вот вы теперь со мной рядом. Будете за место офицера, который, я говорил, в больницу ушел. А кубик остался клейкий. Стало быть, трудно будет. Ничего, я помогу. А теперь, барин, усните. Завтра в пять часов вставать. Ложитесь. Благодарю вас. Благодарю. Со слезами выговорил Луговский и обеими руками крепко пожал руку собеседнику. — Спейте-с, спокойной ночи! — проговорил тот, вставая. — А ваше имя-отчество? — капкаский так меня зовут. — Нет, вы мне имя-отчество скажите, — не барин Зовите капкаский как и все. — Да не хочу я вас так называть. Скажите настоящее имя. «Был у меня на Кавказе в полку юнкарь. Молодец, славный вы. Звал он меня Григорьевич. Зовите и вы, если уж вам угодно. А вы, Григорьевич, кавказец? Да, тингинского полка. Так я тингинского, юнкером служил в нем. Их, барин мой родной, где нам пришлось свидеться?» Слезы градом пылились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко они обнялись и заплакали. — Милый мой барин, где нам пришлось встретиться? — всхлипывая говорил кавказец. — Чего вы там, черти дьяволы, спать не даете? — послышался чей-то глухой голос из угла. Кавказский поправил одежду, встал и пошел на свое место. — До завтра, барин. Спите спокойно на пути выговорил он прощай григорьевич спасибо дядька отвечал луговский и навзничу упал на грязный пол измученный бессонными ночами проведенными на улицах скоро он заснул вытянувшись во весь рост такой роскоши вытянуться всем телом в тепле он давно не испытывал если он испал раньше то где нибудь сидя в углу трактира или грязной хрычевни скорчившись в три погибели, а уснуть, вытянувшись во весь рост после долгой бессонницы. Блаженство! Глава третья В соседней с заводом церкви ударили к заутрене В казармы где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору и сильно застучал в деревянную колотушку. — Подымайся на работу, ребятишки, подымайся! — нараспев, покрикивал он. «Эй, жизнь, — Эй, каторгожисть, господи, раздался в ответ в углу чей-то сонный голос. — Во имя отца и сына и святого духа! — забромотали в другом. — На работу, ребятишки, на работу! — еще усилил голос сторож. — Чего ты, осоловелый черт, дармоед копейкинский орешь, тут словно на панифиде! Вскочив с полу, зыкнул на него Пашка, прозванный за ростой силу атаманом. — Встал, так и не буду, и уйду. Чего ругаешься? — испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз. — Паша, а фискал-то тебя боится. Науку, значит, еще не забыл, — сказал Пашке один из рабочих подобострастно заискивающим голосом. — Вставать в кубочную живо, — скомандовал Пашка, — и вся эта разношерстная ватага. Зевая, потягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то груда разноцветных лохмотьев. Из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанная, опухшая, желтая, как шафран лицо с клочком седых волос вместо бороды. — Вставайте, братцы! Пора! Сам пляшевый козёл из помойной ямы вылезает! — указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали, козел отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву. Понемногу все поднялись поодиночке, один за другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, чтобы в одном месте не мочить, и, поднимаясь наверх, утирали лица, кто грязной рубашкой, кто полой кафтана. Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе. Разбуженный кавказским, Луговский тоже умылся и вместе с ними отправился на работу. На дворе была тень Метель так и злилась, крупными сырыми хлопьями залепляя глаза. Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках. — Холодно, дядька! — шагая по снегу и стуча зубами от холода, молвил Луговский. — Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша. Показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, ответил дядька. Они вошли сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим жгучим воздухом комнату. — Ух, жарища сказал кавказцу Луговский. — Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, — ответил тот. Луговский окинул взглядом помещение. Оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста натянутого на деревянные рамы и, вделанных одна под другой, в деревянные стойки На этих рамах сушился товар. Перед каждыми тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках в вышину стола. В ящике лежали белые, круглые, большие овалы. А вот и кубики. Их мы сейчас резать будем. Показал на столе кавказец и подал Луковскому нож особого устройства напоминающий отчасти плотнический инструмент, только с длинной ручкой посредине. Это нож. Им надо резать кубик мелко-намелко, чтобы ковалков не было. Потом кубики изрежем, разложим их на рамы, сыпем другие и сложим. А теперь снимайте с себя платье и рубашку, то жарко будет. Луговский снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любуясь могучим сложением, Луговского улыбнулся. — Ну, Барри! «Вы настоящий кавказец! Вам с вашими руками можно 5 кубиков срезать!» Луговский действительно был сложен замечательно. Широкие могучие плечи, высокая, сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу. Он начал резать кубик, мигом закипел и дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезал первый кубик, Луговский уже закончил второй. Пот лил с него ручьем. Длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки раскраснелась, и в ней чувствовалась острая боль. Предвестник мозолей. — Ай да барин, наше дело пойдет, — удивился Кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики. — Хорошо? Лучше не треба. — Теперь раскладывайте его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим. Сделано было и это. На дворе рассвело. Теперь вот извольте взять эту тряпицу и завяжите ей себе рот, как я, чтобы пыль при сыпке не попадала вредно. Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговский сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать товар на столы. Каждой раме было не менее полпуда. Всех рамок для кубика было десять. При сыпке белой свинцовой пыль наполнила всю комнату. Затем кубики были смочены в пропорцию водицей, как выражался кавказский, и сложены. Работа окончена, луговские и кавказские омылись в чинах с водой, стоявших в кубочной, и вернулись в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было девять часов. До одиннадцати рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В одиннадцать — обед, после обеда — до четырех, опять лежали. В четыре — в кубочную, до шести, а там — ужин и спать. Глава четвертая Так и потекли однообразно день за днем. Прошло два месяца. Кавказский все сильнее кашлял. Задыхался, жаловался, что мудро болит. Его землистое лицо почернело еще более, и еще ярче загорелись впавшие глубже глаза. Кубик резать ему начал помогать Луговский. Луговский сделался общим любимцем, героем казармы. Только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал. Было 2 марта. Накануне роздали рабочим жалованье И они, как и всегда, загуляли. После получки постоянно не работают два, а то и три дня. Получив жалованье рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам и питейным, где пропивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Большая же часть уже и не покупает ничего. Зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы. В этот день, вследствие холода, мало пошло народу на базар. Пили уже второй день дома. Дым коромыслом стоял. Гармоники, пляска, песни, драка — целый ад. Внизу в кухне в шести местах играли в карты. В три листа с подходцем. На нарах совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалования не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Похудел, осунулся. Страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да не пил на этот раз и Луговский, все время сидевший подле больного. Было пять часов вечера. В верхнюю казарму ввалился с гармоникой в руках Пашка с двумя пьяными товарищами. Билетными солдатами, старожилами завода. Пашка был трезвее других. Он играл на гармонике, приплясывал, и все трое ревели барыню. — Будет вам каторжный, дайте покой, — простонал больной кавказец, но те не унимались. — Пашка, ори, тише, видишь, больной здесь! — возвысил голос Луговский, сразу по-солдатски привыкший к новому житью-бытью. — А ты мне что за укащик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье? Так тебя и послушаюсь! — Во-первых, не барин я, а такой же рабочий, а во-вторых, перестань горланить, говорю тебе. «Как ты смеешь мне говорить! Черт! Ты знаешь, кто я, а? Или я еще не учил тебя? Хочешь?» «Хочу и требую, чтобы ты перестал играть, а то я тебя силой заставлю». «Меня? Силой? Да, тебя силой!» — раздраженно уже крикнул Луговский. В казарме все смолкло. Бросили играть в карты, бросили шуметь. Взоры всех были устремлены на спорящих. Только двое товарищей Пашки шумели и подзуживали его. Пашка выхватил откуда-то длинный нож и как бешеный прыгнул на нары, где был Луговский. Вся казарма будто замерла. В этот момент никто не пошевелился. Так страшен был остервенившийся Пашка. Некоторые опомнились, вскочили на помощь, но было уже поздно. Помощь не требовалась. Страшный, тушу раздирающий стон раздался на том месте, где сидел Луговский, и лежал умирающий Кавказский. «Стон этот помнят все, слышавшие его!» — ему вторила вся казарма. Крик испуга и боли вырвался одновременно из всех ртов этих дикарей. Один из рабочих, человек бывалый, старик, по прозвищу Максим Заплата, бывший мясник, видевший эту сцену, рассказывал после об этом происшествии так. Как вскочит Пашка с полу, выхватил ножище, да как бросится на барину страшный такой, как бык бешеный, который сорвется, коли его худо, оглушат обухом, глаза-то кровьи налились. «Убью!» — кричит, схватил он левой рукой барина за горло, а нож высоко-то поднял. И видел я сам, как со всего размаху засадил в барина, закричал я, а встать не могу, и все побледнели, все, как я, видят и не могут встать. Известно, кто к Пашке Каторжному подступится. Ох, поди на душе у его ни один грех кровавый. Одно слово, сибиряк. Как ударил он ножом, и слышим мы. Кто-то застонал, да так, что теперь страшно. Не успели мы опомниться, глядим. Пашка лежит на земле, а на нем верхом барин сидит. Как уже это случилось, мы все глазам не поверили. И не знаем, только сидит на нем барин и скрутил руки ему за спину. Как это вышло? И теперь невдомек. А вышло это вот как. Пашка бросился на Луговского, левой рукой схватил его за грудь, а правой нанес ему страшный удар, смертельный. Но Луговский успел одной рукой оттолкнуть нож, который до рукоятки всадился в щель нар, где изломанный пополам и найден был после. Под правую же руку Луговского подвернулась левая рука Пашки, очутившаяся у него на груди, и ее-то, поймав за кисть, Луговский стиснул и изо всей силы вывернул так, что Пашка с криком страшной боли повернулся и упал всею тяжестью своего гигантского тела на больного Кавкаста. Он-то и застонал так ужасно. луговский не выпуская руки Пашки, успел вскочить на ноги, левой рукой поймал его за ворот, вздернул снар на пол и сидел на нем. Все это произошло в одно мгновение, казарма еще не успела опомниться. Товарищ Пашки наяривал на гармонике барыню. «Доволен?» — спросил лежавшего на полу Пашку Луговский. «Бей его, разбойника!» — крикнули все рабочие в один голос и вскочили с мест. Гармоника смолкла. «На место! Не ваше дело!» Энергично, голосом привыкшим командовать, крикнул Луговский. «Не тронь, ребята! Это наше дело с ним, другим не след путаться!» «Павел, вставай!» — Я на тебя не сержусь, — спокойно произнес Луговский и встал с него. — Ты виноват во всем. Ты подзуживал Пашку сделать скандал. Из-за тебя драка, чуть не убийство вышла Подойдя к игравшему на гармонике секретарю, проговорил Луговский, взмахнул рукой, и полновесная пощечина раздалась по казарме. Секретарь вместе с гармоникой слетел вниз по лестнице в кухню. Восторженно дикие крики одобрения прозвучали с обоих этажей нар. — Луговский с этой минуты стал властелином, атаманом казармы. Эти люди любят дикую силу. И нельзя не любить силу, которая в их быту дает громадные преимущества, спасает. А Пашка все еще лежал лицом вниз. — Павел, вставай! — поднимая его за левую руку, сказал Луговский. — Ой, не вороши больно Как-то приподнимаясь в след за поднятой рукой, почти простонал тот и, опираясь на правую, сел на пол. Страшен он был. За несколько минут перед тем красное пьянство он как-то осунулся, почернел. Глаза, налитые кровью, смотрели ужасно, боль, стыд, и непримиримая злоба сверкали в них. Бледное, но разгоревшееся, на этот раз сияющее лицо Луговского с его смеющимися глазами было страшным контрастом. — Паша, что с тобой? — Ничего. Руку ушиб. С трудом поднявшись, ответил тот и, вставая, спустился вниз в кухню и ушел на двор. Крикнули рабочих к ужину. Глава пятая Прошел уж и лед на Волге. Два-три легких пароходика пробежали вверх и вниз. На пристанях загудела рабочая сила. Луга и деревья зазеленели и под яркими, приветливыми лучами животворного солнца. Даже сам вечно мрачный завод как-то повеселел, хотя грязный двор, с грудами еще не успевшего стаять снега около забора и закоптевшими зданиями, все-таки производил неприятное впечатление на свежего человека. За всегда им же завода и эта осторожная весна была счастьем. Эти желтые, чахлые, суровые лица сияли порой. В одно из этих весенних воскресений в яркий полдень кучка рабочих сидела и лежала на крыше курятника на заднем дворе завода и любовалась на Волгу. Между ними не было видно Луговского и Пашки. Внизу, рядом с курятником, на двух ящиках лежал покрытый рваной солдатской шинелью кавказский и полуоткрытым тусклым взором смотрел на небо. Он еще более похудел. Лицо почернело совершенно, осунулось, нос как-то вытянулся, и длинные посидевшие усы еще более опустились вниз на давно нестриженную бороду. Он тяжело дышал и шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но ни звука не слышно было из его почерневших, будто прилипших к зубам губ. «Подей, теперь наш барин в рыбну приехал» то есть в Рыбинск, — прервал молчание старик заплаты. И дай ему, Господи, хороший человек был, по работе на барина и не похож Кубик, бывало, в пять минут изрежет, либо дрова колоть начнет, так и не успеешь оглянуться. Сожень готова. Глава шестая Нашел, кого поминать под лица, — злобно сказал секретарь. — Не любишь, видно. «Плюху помнишь? Плюху! Счастье его, что Пашка сбежал! А то бы ему такая плюха была, что своих бы не узнал! Счастье, что уехал-то!» «Да...» — вырвался-таки на волю. «Только потому, что не пьянствовал. А то тоже бы нашей участи хватил. А что, ребятки, где в самом деле Пашка? Я в больнице ушел, а когда вернулся, его уже не было?» — спросил молодой, сухощавый солдатик с болезненным лицом. Сбежал он, Карпуша. — продолжал заплата. — Из-за чего? — Да из-за того, что квартальный приходил справляться, кто он такой есть. — Паспорт фальшивым оказался, — вставил секретарь. — фальшивый Да. Так кто же он был? — Этот самый Пашка. — Обратился к секретарю Карпушка. — Каторжник беглый. За убийство сосланный был вот кто. — Каторжник. — А ты почем знаешь? Он не раз пьяный открылся во всем. А ты на него квартальному донес, фискал. За трешницу товарища продал. Все равно он и без этого убежал бы. Чего лаешься, коли не знаешь? Братцы! подька ка сюды кто-нибудь!» Послышалось внизу. Никак Кавказский зовет. «Братцы! Дайте и спить!» «Сейчас, дядя!» «Сейчас принесу!» Ответил сверху заплата Спустился вниз и через минуту стоял с полным ковшом у Кавказского. «На, кушай на здоровье!» «Спасибо!» прохрипел тот в ответ и стал жадно пить. — Хорошо, — сказал он, роняя ковш на землю. — Ну что, дядя, лучше тебе, — перегнувшись с крыши, спросил его Карпушка. — Хорошо. Вон, солнышко светит привольно. На Волгу бы хотелось поработать бы, покрюшничать. А вот через недельку Бог даст, поправлюсь. «В рыбну поеду к моему барину. Вместе работать будем». «Да, в рыбне теперь хорошо. Народу сколько сошлось. Работы дорогие!» Задумчиво проговорил Заплата. «Нет, на Капказе лучше. Там весело. Горы. Люблю я их. На будущее лето уеду в Владыкапкай». Там у меня знакомые есть, место дадут. Беспременно уеду. Чуть слышно, но спокойно и медленно с передышкой говорил кавказец. — На Капказ! — спросил Карпушка. — На Капказ. Я его весь пешком выходил. Хотите, ребятки, я вам капказскую походную песенку спою. слушайте и он, собравшись силами, запел надорванным голосом. «Гремит слава трубой, мы дрались за лобой, по горам твоим, Кавказ, уж гремит слава об нас, уж мы горцы басурма!» Вдруг хрип, перервал песню, кавказец как-то судорожно вытянулся, Закинул голову назад и вытянул руки по швам, как во фронте. Что это с ним? Заплата? Что? Что? То же, что и с нами будет. Умер. Эй, братцы, какого человека этот свинец съел? Ведь три года тому назад он не человек, сила был. Лошадь одной рукой садиться заставлял. По три свинки, то есть четыре пуда свинца, в третий этаж носил. А все свинец Копейкинский. Много он нашего брата заел, проклятый. Да и еще заест. Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина. «Погоди! Уже, ты